Глава 7. Мозг в коробочке. Мистер Блэк и доктор Белов сразу после завтрака устроили совещание. В последнее время в системе зарегистрировано несколько сбоев, незначительных, но обращающих на себя внимание, начал мистер Блэк. Нас они беспокоят. Ходят слухи, что некоторые из вас не выкладываются, как должны, добавил доктор Белов. Меня это огорчает, очень огорчает. А когда доктор Белов расстраивается, он нервничает и совершает разные нехорошие вещи, подчеркнул мистер Блэк, о которых позже жалеет, но уже ничего не исправить. Он обвел аудиторию взглядом и вкратчиво поинтересовался: «Кто-нибудь желает облегчить свою совесть, совершить «Чистосердечное раскаяние Никто не откликнулся. Майкл тоже молчал. Он не дурак, признаваться. Я рад, что ошибся. Оптимистичный тон мистера Блэка никого не обманул. У Майкла даже мурашки побежали по спине. Значит, вы все готовы выложиться на сто процентов и плодотворно трудиться на благо процветания нашего мирового разума. А если кто начнёт саботировать работу, доктор Белов вышел вперед, — "То имейте в виду, нам с мистером Блэйком без особой разницы, в каком виде вы будете существовать дальше. Быть мозгом в коробочке тоже годный вариант". Майклу сделалось дурно. Кровь отхлынула от лица, в ушах зазвенело. Он изо всех сил сохранял невозмутимый вид, пока они не знают догадываются, но точно не знают. А элита его не выдала? Или или они делают вид, что не знают? А может, это такой метод кнута и пряника, чтобы парни выкладывались полностью. Но значит, мозг в коробочке определенный термин, ведь хранитель пути упоминал о нем, Только тот говорил об искусственном интеллекте. Он уже собрался задать вопрос, как вовремя прикусил язык. Вдруг его заподозрят. После собрания он словно невзначай поинтересовался у леца. "Ты думаешь, они серьезно?» Тот пожал плечами. "Кто знает, что в голове у сумасшедших. Они могли нас специально напугать, чтобы мы больше старались". "Ну да", согласился Майкл. "Или кто-то реально лажает". "Вы о чем, парни? Над ними навис Курт. "Да вот обсуждаем с Майклом услышанное", ответил лец. Что кто-то вредит? Курт напрягся. — Узнаю, кто это, сам ему шею сверну. Майкл потерял дар речи, когда это Курт стал таким увлеченным? и что ему пообещал искусственный интеллект. А ты знаешь, что такое мозг в коробочке, спросил он Курта. Курт сделал движение рукой, будто вскрывает консервную банку. Говорят, доктор Белов на самом деле доктор И больше всего он любит проводить операции на мозге». Нейрохирург удивился лец. Да плевать мне, как его профессия называется, но лично я не хочу, чтобы мне раздолбали череп, чтобы вытащить мозг. Он развернулся и ушел. Лец пощупал голову. Кажется, я понял, что такое мозг в коробочке. Он нагнулся, будто завязывая шнурки на кроссовке, и еле слышно прошептал: Мы здесь не одни, есть еще пятеро, и тоже удалился. Среди пальм протянулись лианы. На них повисли милые зверьки с огромными ушами и глазами и длинными хвостами. Виртуальное пространство трансформировалось. Майкл смотрел на зверьков, но гладить или тискать их совершенно не хотелось, родных они не заменят. Зато аэлита осталась довольно увиденным. Ведь можешь, когда захочешь, Согласись, что так намного лучше. Майкл ничего не ответил. Он решил, что сейчас подходящий момент, чтобы задать вопрос. А Элита, доктор Белов говорил о мозге в коробочке. Ты знаешь, что это? Ее гладкий лоб прорезали поперечные морщины. Мне жаль, но я знаю. Доктор Белов так наказывает тех, кто не идет на сотрудничество. Он делает какую-то операцию, после этого человек становится послушным, только теряет возможность двигаться, она улыбнулась. Но это не про тебя, с тобой легко работать. А элита, голос Майкла дрогнул. А ты мозг в коробочке? На мгновение пространство дрогнуло и поплыло. Майкл попал в заросли джунглей, вокруг множество деревьев, от земли поднимается пар. Настолько влажно и жарко. Слышен гомон птиц и обезьян. Спереди справа мелькает рыжее пятно. Оно стремительно приближается. Майкл пытается сдвинуться с места, но не может. Ноги отказали ему. А затем толчок в грудь и кровь, много крови. Она заливает с собой весь мир. Майкл очнулся в незнакомом месте. В его вину Вставили катетер, от которого тянулась трубочка к капельнице. Оттуда медленно текло лекарство. Майкл огляделся. Стены комнаты были отделаны синей плиткой. Возле стены стоял шкаф со стеклянными дверями, рядом с ним стол. В палату зашла медсестра, ее лицо скрывала повязка. Как себя чувствуешь, поинтересовалась она. Майкл прислушался к собственным ощущениям. Вроде все нормально. А что случилось? спросил он. Потерял сознание, пришлось тебя сюда перевести, объяснила медсестра. Не помню. Майкл попытался извлечь хоть что-то из памяти, но перед глазами встала красная пелена. Лежи, отдыхай, она пресекла его попытку встать. Если хочешь приподняться, вот пульт от кровати, она автоматизирована, Этот от телевизора. Медсестра нажала на кнопку, из стены выдвинулся плоский экран. Медсестра тем временем отстегнула капельницу и перевязала Майклу руку. Убедившись, что есть и пить он не желает, она удалилась, сказав, чтобы при необходимости Майкл жёл кнопку вызова. Он остался в одиночестве. Спать не хотелось, поэтому он включил телевизор. Шёл какой-то боевик, но переключать Майкл не стал. Надо подумать. Он встретился с элитой, а дальше провал. Он оставил бесплодные попытки вспомнить хоть что-то, вместо этого Майкл начал думать над сказанным хранителем пути. По всему выходило, что стоило воспользоваться предложением демона дорог. Но как же страшно. Может, есть какой-то другой способ? Например, сбежать отсюда и добраться до башни тысячи вокзалов. Но что делать дальше, Майкл не знал. Наверное, нужно купить билет, только денег у него нет. Или этот вокзал работает бесплатно для всех желающих? Но попытаться следовало. Вдруг получится? Или тут есть полиция, которая заступится за Майкла? Он приободрился. Так и скажет хранителю пути, чтобы тот дал ему возможность попробовать самому выпутаться из беды. Почему-то ему казалось, что он обязательно справится. Майкл прикрыл глаза и незаметно для себя задремал. Утром его перевели в бывшую камеру. Парни его встретили как героя. Оказалось, мистер Блэк хвалил его успехи в работе с искусственным интеллектом и говорил, что у Майкла есть все шансы первым пробиться в энергетическое поле. Только самого Майкла эта новость не обрадовала. Времени на раздумья оставалось мало, тем более его опасения подтвердились. При новом подключении доктор Белов велел Майклу надеть памперс на всякий случай. "Неизвестно, сколько ты там пробудешь", пояснил мистер Блэк. «Ты же не хочешь проснуться с обгаженной задницей". Майкл так ждал встретиться с хранителем пути, что не смог удержать вздох разочарования когда не обнаружил на берегу вход в бункер. "Ты что-то ищешь?" А Элита с любопытством рассматривала из-за плеча Майкла белоснежный песок. "Ну да", буркнул он в ответ. "Вдруг здесь цветы выросли. Было бы неплохо", улыбнулась она, а затем с тревогой спросила: "Ты чем-то расстроен?" "А ты научилась разбираться в эмоциях?" вопросом на вопрос ответил Майкл. А Элита дотронулась до его плеча, и Майкл ощутил слабое покалывание. "Да", подтвердила она. "Что-то произошло в прошлый раз. Я так сильно настроилась на тебя, что произошел прорыв". "Я испугался, потому что очнулся в больничной палате", признался Майкл. "А мне не улыбаются проводить время в памперсах и с капельницей в обнимку. Кстати, а ты не помнишь, что именно случилось тогда?" "Нет, А Элита покачала головой. Майкл сомневался, что она говорит правду, но проверить не мог. Весь день они гуляли по острову, который значительно расширился. Помимо пальм, на нем выросли какие-то странные деревья с темно серыми гладкими стволами и бордовыми листьями. Майкл с удивлением разглядывал их, откуда они взялись. Это пространство реагирует на тебя, а Элита провела по коре рукой. Немного мрачности ему не помешает. И тут она замерцала и разбилась на пиксели, будто была лишь картинкой на экране монитора. На ее месте возник хранитель пути, он был мрачен. "У нас проблемы, Майкл", сообщил он. "Соглашайся на мое предложение". "Я, Майкл, замялся. Я бы хотел сперва попробовать сам справиться. Сбежать отсюда". Хранитель приподнял брови. "Ты дурак, Майкл, если думаешь, что это тебе под силу". Он сел на неизвестно откуда взявшийся стул с подлокотниками. За спиной хранителя волны лениво набегали на берег, волоча за собой темно-зеленые водоросли. Ветер трепал макушке лохматых пальм. "Я расскажу, что случилось в прошлый раз", произнес хранитель пути. "То, что не помнишь ни ты, ни она. Ты спросил её про в коробочке". И тогда возникло видение. Ну, вспомнил. Перед Майклом вновь возникла картина охоты, джунгли и добыча. Мозг в коробочке продолжал хранитель пути, не совсем искусственный интеллект. Он создан с добавлением обычного человеческого мозга, а потом часть его воспоминаний была заблокирована, но не утрачена. Так вот, Майкл Ты желаешь себе подобной участи?» Майкл замотал головой. Уж лучше в памперсе, но в своем теле. И ты все же настаиваешь на том, что справишься сам, полуутвердительно спросил хранитель пути. Майкл кивнул, говорить не хотелось. О'кей, как говорят у вас, усмехнулся хранитель пути. Я дам тебе этот шанс. Но когда ты поймешь, что проиграл, просто скажи: "Я согласен на игру", и всё. Этого будет достаточно.